Третий кот. Утро выдалось жарким и солнечным. Пашка толкнул железную дверь подъезда и сощурился от яркого света. Через щелочку в век весь мир был пересвеченным белым, будто кто-то накинул на него неудачный фильтр из Инстаграма. Пашка спрыгнул со ступенек на горячий асфальт и утёр мгновенно выступивший на лбу пот. Лето выдалось жарким, но скучным. Все друзья разъехались, кто куда и приходилось дружить чёртясь с кем, вплоть до девчонок. Те дети, которым не повезло уехать на пляжи Турции или к родственникам в деревне, бродили по опустевшему микрорайону и заново знакомились друг с другом, чтобы ближе к осени, когда вернутся их старые друзья, вновь стать друг другу чужими. С одной стороны, это было прикольно. Вчера, например, Пашка играл в баскетбол с двумя старшаками, которые в другое время и на площадку бы его не пустили. А с другой стороны, старшаки ходили на площадку редко, поэтому по большей части приходилось возиться с малышнёй или играть в прятки с девчонками, с которыми каждый раз всё заканчивалось спорами, руганью и слезами. Он уже и поддаваться начал. И подглядывать перестал, когда выпадало водить, а всё равно легко у них выигрывал. Но кто играет в прятки в жёлтом платье, если его сквозь любые кусты насквозь видно? И кто прячется, сидя на коленях вообще? Прятаться надо в такой позе, чтобы можно было сразу вскочить и понестись к столбу застукиваться, а иначе хоть фору им давай, пока они с колен поднимутся. Не умеют девчонки сидеть на корточках. Это факт. Сегодня Пашке повезло. На площадке, развалившись на затенённой скамейке, сидел Тимур. Увидев идущего к нему Пашку, он лениво махнул ему рукой и стал вновь пялиться на окружающих по площадке девчонок. Пашка рухнул на скамейку рядом с ним, и они пожали друг другу руки. "Скучаешь?" спросил с ходу Пашка. "Гов прятки какие? Вдвоём?" Лениво спросил Тимур: "Ну, с девчонками интересно тебе с ними играть, что ли?" Пашка смутился. Действительно, чего это он? Тимур в прятки играл редко, а с девчонками не общался вообще. "Ну, давай тогда в футбик? Надо мяч просить у кого?" Пашка открыл было рот, но вспомнил, что последний мяч во дворе был у Рустама, а он уже 3 дня как уехал. Теперь мячи были только у старшаков. Свой мяч Пашка ещё в июне заполил на крышу подъезда, а найти не смог. Мяч попросту сгинул, будто его там и не было никогда. "А чего тогда предлагаешь?" спросил Пашка обиженно. Тимур переехал сюда недавно, никого не знал и вообще редко появлялся на улице. Иногда соглашался поиграть в прятки, но всё время выигрывал, несмотря на то, что он был новеньким. мест, где спрятаться, он знал множество. В двоём в прятки играть тоже ни разу не топчик. Не топчик, рассмеялся Тимур. Ага. Пашка почувствовал себя чуть получше. Тимур, несмотря на показную крутость, в трендах рубил не особенно. Это означает не интересно или что-то вроде того. Да я знаю, просто думал так, только на ютубах говорят. Внезапно рядом с ними появилась толстая старая тётка с красным от солнца лицом, и не говоря ни слова, бухнулась задом на скамейку, чуть не придавив руку Тимура. Тот в последний момент убрал руку со скамейки и неприязненно посмотрел на тётку. Пашка решил вступиться. "Извините", сказал он. "Тут вообще-то сидят". Тётка покосилась в его сторону. "И что мне, стоять прикажешь?" Ничего страшного, можно и потерпеть. Я человек пожилой, молодым не уступать должны. А мне на солнце нельзя, я потею. Людочка, иди сюда, в теньке посидишь. Нечего на солнце бегать, закричала она везгливо в сторону площадки. Понять, кто из бегающих девчонок та самая Людочка, было невозможно, потому как никто из них на крик никак не отреагировал. Тимур с Пашкой переглянулись, и Тимур кивнул в сторону подъезда. Затем мальчики встали со своих мест и, стараясь держаться в тени деревьев, направились подальше от площадки с крикливой тёткой. Людочка, иди сюда, говорю. Иди сюда, тут тебе место уступили. Да не сложь позади. И ничего мы ей не уступали, пробурчал Пашка. Типичная ей ж мать. Тимур хохотнул. Затем кивнул в сторону подъезда, к которому подходил бородатый парень в синем комбинезоне. Смотри, ремонтник идёт. Пойдём глянем. На что? спросил Пашка. Чего на него смотреть? А на то, какой он код наберёт, сказал Тимур. Посмотрим и запишем. А какой он код наберёт? Пашка ничего не понял, но на всякий случай ускорился вслед за Тимуром. У них что, какие-то особые коды? А то, вот ты когда заходишь в падик, ты свой код набираешь, да? Ну да, семь семь решетка четыре пять шесть. А семь семь – это твоя квартира, так? Ну да. А у меня сто тридцать девятое. Потом тоже код. И когда ты этот код набираешь, у тебя домофон в квартире пикает, верно? Верно. Пашка вдруг охнул. Погоди, а у них значит свой беспаливный код? А то ж называется технический код. Раньше на старых домофонах один код на всех ставили, а потом только у ремонтников такой остался. Пашка замер на месте и вздохнул. Ну вот, не успели. Ремонтник скрылся в подъезде. Хлопнула, закрываясь магнитная дверь. Это с таким кодом можно будет в падик заходить, чтобы родители не полили. Пашка мечтательно улыбнулся. Блин, а может так прямо и спросить его? Кто тебе скажет? удивился Тимур. Но «Ну, мы подождём, может он обход делает. Ещё один падик остался. Твой ведь? спросил его Пашка. Ага, кивнул Тимур. Было бы неплохо код прошарить в своём подъезде. А мне скажешь? Мы вместе посмотрим. Тимур подбежал к входу в подъезд. Только надо все по-чистому сделать. Я типа вот здесь такой стою, на деревца пилюсь, а ты как бы вон оттуда идти будешь. Понял? Если он плечом мне загородит, то ты из-за спины подсмотришь. Ясно? Кивнул Пашка. Идея ему понравилась. Потом можно будет девчонкам рассказать. Это ещё зачем? спросил нахмурив шестимур. Да нет, не всем, просто некоторым только не надо некоторым. Они сразу потом всем остальным растреплят и ремонтники код тогда сменят. А, ну, ясно. Пашка был зол на себя. И дались ему эти девчонки в самом деле. А откуда ты знаешь, что есть второй код? спросил он, чтобы сменить тему. Да так, сказал Тимур. Знаю кое-чего. Он посмотрел на Пашку, раздумывая, затем, будто решившись, приблизился и прошептал: "Я вообще-то хочу третий код найти. Сичишь?" "Не, а?" сказал Пашка. "Что за третий код?" "Ну ты чего?" разочарованно протянул Тимур. "Третий код. Не что-то крепипаста, что ли?" "Читал, конечно, Соврал мгновенно Пашка, который только однажды прослушал крипипасту про статую Ангела у какого-то озвучальщика на Ютубе, и с тех пор вообще избегал заходить на каналы, у которых было слово крипи в названиях. А какое именно? Про третий код в каждом домофоне. Тимурки внул на дверь своего подъезда. Для призраков и всего потустороннего и тёмного. Да ну. сказал Пашка неуверенно. Бред какой-то. Нафиг духом, код от домофона. А сам подумай. Вот умер человек, да? Какой? Да без разницы. Умр он, да? И 3 дня его душа находится здесь, пока не улетит вверх, там или вниз, как повезёт. Ну да. Ну так вот, а потом на 9 дней ведь собираются все, так? Так. Это потому, что душу отпускают обратно на землю на 1 день, чтобы, значит, с родственниками увидеться, а потом снова на 40 дней и ещё на год. И правда, сказал Пашка. Но ведь это ж духи, они в окно запорхнуть могут. А вот и нет, уверенно сказал Тимур. Духи просто так в окно не залетают. Иначе тебе сквозь форточку каждую ночь всякие твари по ту стороне в комнату набивались, духом ведь в свой мир живого ребёнка утащить. Как нам водички холодной в жару глотнуть? Это их муки ненадолго ослабляет. Пашка поёжился. Несмотря на жару, ему стало как будто даже холодно. Ну так вот, продолжал Тимур, наслаждаясь произведённым эффектом. Раньше Чтобы духи не проникали в дом, люди всякие обереги вешали на дверях и по всякому их запирали по-особому. А когда родственника мёртвого ждали, то приоткрывали проход ненадолго, чтобы, значит, родственнику усопшему ока обратно прошмыгнуть. Но с этим родственником могло и что-то другое проникнуть, что-то зловещее, тёмное и потрясающее сознание. Ну это ты загнул. хотнул Пашка. Потрясать сознание тоже мне. Ну, не так выразился, немного смутился Тимур. Но смысл в том, чтобы одного духа впустить, а других нет. Поэтому с одного окна обереги снимали, а вешали туда вещь умершего или старую фотографию, а потом, значит, снимали, чтоб не дай бог не остался на совсем. А теперь никаких оберегов и запоров, только домофон. Как же тогда духом проникать? Как? послушно спросил Пашка. А так, что технический код, который люди придумали, чтобы определённых людей пускать, тот же оберег. Поэтому его надо просто набрать, но задом наперёд. И это тогда будет потусторонний код. И всё, так просто. С лёгким разочарованием спросил Пашка: "Эда кто угодно может его набрать?" Да по постороннему коду войди. Любой ремонтник. Это только первая часть кода, махнул рукой Тимур. Вторая гораздо сложнее. После того, как наберёшь технический код задом наперёд, нужно набрать номер квартиры. Какой квартиры? А такой, в которой человек умер. Но не просто умер, а чтобы он последним был, кто в этом подъезде на тот свет отправился. Как только ещё кто-то умрёт, код тоже изменится. Если 40 дней с момента смерти прошло, код вообще никакой не подействует. В какую квартиру не набирай. Понятно теперь? Тут же бабку какую-то вывезли недавно, протянул Пашка. Из твоего подъезда. Ага, сказал Тимур. Она в больнице умерла. Я это точно знаю. Вот только квартиру не удалось выяснить. Знает только где-то с верхних этажей, а ты на каком? Я с самого низа живу, махнул рукой Тимур. Ее на грузовом лифте везли. Удалось только сквозь щелочку подсмотреть, как ее выносили. А спросить-то и некого. Я здесь не знаю пока никого. И что же это? Теперь все духи знает код от подъезда? Пашка поежился. Их там, получается, дофига сейчас тусуется. Ого, ага, разбежался, улыбнулся Тимур. Духи людских цифры и букв не понимают, только бабка эта помнит, где жила, да и то скоро забудет. А остальные, а остальным духам приходится, как нам с тобой, подглядывать да подслушивать, а воз чего увидят и получится в подъезд прошмыгнуть, а то и в мир живых. И тогда не хватает маленьких мальчиков и к себе утягивают. Хвать! Пашка вскрикнул и отскочил от рассмеявшегося Тимура. Затем обиженно потер плечо. Больно схватил, сказал он с обидой. И нефиг меня пугать, я не боюсь духов. А что ж тогда дернлся? Яд внезапности, а не от истории этих. Тоже мне. Я таких крепи паст, знаешь, сколько прослушал в свое время. Что к наверное? Тихо. Тимур повернулся в сторону пискнувшего домофона в соседнем подъезде. Это он. Давай шоруй на исходную. Тимур отпрыгнул от дверей и застыл, разглядывая кусты повявшей сирени одним глазом, косясь в сторону кнопок домофона. Паш кори нулся в сторону площадки, затем развернулся и стал ждать. Ремонтник Пазёва шёл по улице и явно не торопился уходить обратно с солнышка в темноту подъезда. Плечи его, как и вся шея, покрывал густой бронзовый загар, по которому было понятно, что к уличной жаре он давно привык. Когда он пронёсся с подъездом Тимура, у пашки ёкнуло сердце. Ему показалось, что сейчас ремонтник пройдёт мимо, но тот остановился. Достал из нагрудного кармана сложенный в четверть лист, развернул его и сощурившись, что-то прочитал. Затем взглянул на подъезд, убрал лист обратно и направился к дверям. Пашка кинулся за ним, стараясь идти расслабленной походкой, но внутри себя понимая, что ничего у него не выходит. Ремонтник тем временем уже начал подниматься по ступенькам. И Пашка прибавил шагу, запрыгнув на бетонную платформу прямо вместе с бородачом, который кинул на него любопытный взгляд. Тимур отвернулся от кустов сирени, состроил злобную гримасу, намекая, что таким макарам Пашка провалит ему всё дело. Но ремонтник не обращая на детей никакого внимания, протянул руку, набрал короткий код и потянул пикнувшую дверь на себя. Решетка четыре шесть один два, прошептал Пашка. Только бы не забыть. Ты идешь? Ремонтник стоял, придерживая дверь и рассматривая Пашку. Тот облизнул губы. Ага, иду. Я живу здесь на десятом этаже. Ремонтник хмыкнул, и Пашка понял, что сморозил глупость. Чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь, он побыстрее забежал в подъезд, встретивший его успокаивающей прохладой. А затем, слыша, как позади идёт ремонтник, направился к лифтам. Еж в квартиру не знаю, подумал он с ужасом. А вдруг он спросит? Хотя с какой стати ему меня об этом спрашивать? Задремел, открываясь лифт, и ремонтник вместе с Пашкой зашли внутрь. Мне на десятый, сказал Пашка, а потом, поняв, что у кнопок стоит именно он, замолчал и надавил пальцем на нужный этаж. Лифт начал закрываться. Мне на самый верх. Ремонтник протянул руку и, наклонившись над Пашкой, нажал на кнопку с цифрой 14. На крышу полезу. Понятно, сказал Пашка, а сам вдруг представил, что на площадке 10-го этажа кто-то будет стоять и что ему, Пашке, придётся объяснять им стоящим, чего он вообще забыл на их этаже. Лифт остановился, дёрнулся, и двери поползли вправо, открывая пустую лестничную площадку десятого этажа. С облегчением выдохнув, Пашка почти выбежал из лифта и, подойдя к дверям с развешенными по бокам кнопками звонков, замер, прислушиваясь к звуку закрывающихся за ним дверей. Дождавшись, пока тот тронется дальше вверх, Пашка развернулся и, выскочив на лестницу, побежал вниз. Перепрыгивая через две ступеньки разом и повторяя про себя: "Решётка 4 6 1 2, решётка 4 6 1 2, решётка 4 6 1 2". Почти не запыхавшись, он добрался до первого этажа, нажал на большую чёрную кнопку выхода рядом с дверью и выскочил обратно на солнце. Оглядевшись, увидел неподалёку фигуру Тимура. Тот стоял, опустив голову, и чем-то расстроенный. Успел, крикнул Пашка, подбегая к нему. Этот мужик даже не заметил ничего. Я тут на бабушку на свою нарвался, сказал Тимур. Зря перед своим подъездом торчал. Она меня загоняет обратно. Надо собираться для переезда. Для какого переезда? удивился Пашка. Ты же только что переехал. Да ешь не навсегда сюда. Вздохнул Тимур. Оказалось, что уже завтра сваливаем. Нужно к бабушке спешить. Она там уже готова почти. Боится, что б я в последний день ничего не натворил. Так ты что, уже завтра, что ли? Расстроился, Пашка. Ага. Блин, ну почему старики такие скучные? Будь их воля, целыми днями бы валялись где попрохладней и вообще бы не вставали. Да ещё и тебе по собой рядом положили, а то вдруг чего? Вдруг то, вдруг это. В бабушке всё подряд плохо. И так меня не выпускает почти никуда. Так ещё и кайф обламывает. Блин, зачем меня вообще к ней закинули? Он со злостью пнул железный заборчик и поморщился от боли. Тоже мне, защитница. А родители твои где? спросил Пашка. Ему было жалко Тимура. Но некоторые слова его были немного обидные. Ты к нему езжишь? Не, пока нет. Пока мы с бабушкой будем вдвоём, а там как получится. У родителей сейчас, ну, непростое время. Они там пока решают, может, мама вскоре с нами будет, может, с папой останется. Так-то вообще непонятно. Я с мамой иногда только вижусь, звоню там или голосовые шлю, а Попка вообще меня замечать не хочет. Ясно, сказал Пашка, у которого и самого родители уже два года не могли решить разводиться им или нет. Но ты зато можешь с них два подарка на день рождения просить, да? Да сдались мне эти подарки? Махнул рукой Тимур. Я просто хочу, чтобы хотя бы мама была с нами. Ладно, я пойду к бабушке пока, а то вдруг она опять за мной выскочит, еще и тебе достанется. Может, пока время есть, с мамой свяжусь. Надеюсь, она не станет тянуть совсем этим. А там глядишь, и папа присоединится. Хотя этот упрямый не поведётся, наверное. Всё так плохо, спросил Пашка. Тимурки внул. Пашка вдруг вспомнил про кот и радостно выпалил: "А я кот-таки подсмотрел. Он простой совсем". "Да чего уж теперь?" махнул рукой Тимур. Мы все равно номер квартиры той бабки умершей не знаем, а теперь уж не успею. Ладно, пойду я. Тимур кивнул на прощание и направился к дверям. Может еще по темноте выйду, если спать не будешь, когда бабушка угомонится. А пока не могу, Сарян. Давай, удачи. Пашка махнул рукой ему вслед. Дверь за товарищем закрылась. Пашка вздохнул. Затем, обернувшись, направился обратно на детскую площадку. Приключение закончилось так и не успев начаться. Теперь даже с девчонками в прятки играть не хотелось. Куда уж после разгадывания паранормального кода? Он прошел к той самой скамейке, на которой повстречал Тимура, но там все еще сидела тетка. Поэтому он просто сел на траву в теньке деревья в позади нее. Тётка разговаривала по телефону и не обращала на него никакого внимания. Пашка посмотрел в сторону девчонок, но те сгрудились вокруг песочницы и то ли считались, то ли играли во что-то своё, девчачье. Подходить к ним сейчас не было никакого смысла. Замолчал все разом и уставится на него огромными глазами, будто он гадость какую принёс. Старшаков на поле для баскетбола тоже видно не было. Жарко и скучно, как всегда. Внезапно он что-то услышал, что-то знакомое, а затем весь подобрался и вытянулся в сторону скамейки, стараясь не пропустить ни единого слова. Никакого сочувствия. Сама этот кредит выписывала, сама пошла в эту контору грязную или куда она там ходила, так нечего и удивляться, говорила в мобильный старая тетка. Говорят, три миллиона взяла, думала, что когда достроют. Свою квартиру продаст и долг отдаст, да ещё на ремонт останется. А вон оно как вышло. И стройка стала, и денег нет. Что за подъезд у нас, свет божий? То скинется кто, то наркоманы на лестнице шприцов набросают. То теперь вот. Да нет же, что ты несёшь? В банке ей бы и не дали. А кто дал, неизвестно уже. Не знаю, кому теперь квартира её перепадёт, когда она умерла. Квартира хорошая, двенадцатый этаж, окна на парк, а не как у нас, на двор этот. Дочь не приезжала даже на похороны, куда там? Она после того, что случилось, вообще со старухой не говорила. Ну как, не её вина. А кто у бандитов деньги брал? Это у меня займов коллекторы неадекватные, а тут вообще звери. Загубили пацана, а пальцы его в почтовый ящик подкинули. Где ж тут выдержишь? Она тогда с первым инсультом и слегла. А второй добил вот теперь. Она вообще в последние месяцы из квартиры не выходила. Да у нас и лифт не всегда работал. С двенадцатого этажа гляди-ка спустись старому человеку. А того, что они у нас старые, от того и не работают. Мы когда сюда приехали, вообще совсем старые стояли. Так у одной женщины коляску зажала и коляску потащила, девочку грудную убила. Но она сама дура, коляску ж нельзя впереди себя. Ну да. Я вообще с коляской невестки запрещала в этот лифт заходить. Не привыкали, что их везде возят. А так, коляску в руки и по лестнице, ничего. Мы ходили, и они походят. Им полезно вообще, всю жизнь за своим компьютером. Да ещё и Людочке мобилку уже купили. Я так-то отбираю, пока она здесь. А они заставляют вернуть, чтоб, значит, она им звонила. А она минуту позвонит, а час играет. Нет бы повышевать бабушка сесть. А всё, в игрульки свои. А ну и в жизни зачем в телефоне уметь сидеть? А вышивание бы помогло, в пряхе бы пошла. Всё, профессия какая. Пашка вскочил и бросился обратно к подъезду. Сердце его грохотало как бешеное. Как там сказала эта злобная тётка? 12-й этаж, окна на парк. Пашка подбежал к двери, набрал технический код: решётка 4621. И запрыгнув внутрь, взлетел по лестнице к лифту. Пока ждал лифт, переминался с ноги на ногу. Вот бы сегодня Тимур вечером вышел, как и обещал. Тогда бы он ему кот по ту стороне на блюдечке приподнёс. А то смотрит так, будто он один во всем дворе в паранормальном разбирается. Пашка заскочил в лифт, нажал на двенадцатый этаж и прикрыл глаза. Так, подъезд хоть и другой, а планировка та же. Значит, две квартиры по бокам коридора имеют окна с обеих сторон, и на парк, и на двор, а две, что по центру, смотрят только на двор. Значит, она жила или в первой по счёту, на это же, или наоборот, в последней. Лифт приехал на 12 этаж, и дверь не спеша поехала вправо. Пашка протиснулся в щель, не дожидаясь, пока он раскроется полностью. И выскочив на площадку, уставился на номера квартир на звонках. Сто двадцать седьмая или сто тридцатая, либо эта, либо другая. Лифт еще не успел закрыться, а Пашка уже проскочил внутрь и нажал на кнопку первого этажа. Дорога вниз показалась ему еще дольше, чем до этого. Он грыз губу и покачивался на ногах, задумчиво улыбаясь. Вот Тимур-то удивится, думалось ему. А когда он уедет? Покажу девчонкам, и плевать, что он там думает. Девчонки уписаются от страха, зуб даю. История с третьим кодом это ж вообще топчик. Он сбежал по лесенке рядом с почтовыми ящиками, нажал на кнопку выхода и толкнул дверь. Затем вышел на солнце, обернулся и, дождавшись, пока домофон перестанет пищать, а дверь с хлопком присосётся обратно к магниту, протянул руку в сторону кнопок. Как там было? Технический код в обратную сторону. Один два шесть четыре решетка. Сто двадцать семь. Домофон обиженно запеликал, лампочка моргнула красным. Ошибка. Пашка нажал сброс и вздохнул. Вдруг ему подумалось, какая все-таки глупость этот мифический третий код. Впервые он понял, что он может и не сработать, а Тимур ему все наплел. Да и кому он вообще поверил? Поцану, которого он знает третий день и которого бабушка не отпускает гулять на улицу, один два шесть четыре решетка сто тридцать. Домофон не пискнул и лампочка не загорелась. Ничего вообще не произошло. Но Пашка почувствовал, как дверь домофона с шелестом оторвалась от магнита. По лицу пробежал почти незаметный сквозняк из образовавшейся щели. Пашка, сглотнув, потянул её на себя, и не встретил никакого сопротивления. Дверь открылась, код сработал. Вне себя от радости Пашка зашёл внутрь и огляделся. По ту сторону подъезд ничем не отличался от обыкновенного, что его разочаровало. Но что-то всё-таки было не так. Просто Пашка не понимал что. Справа всё так же блестели железом почтовые ящики с номерами квартир, Над ними начиналась лестница наверх, а впереди были закрытые двери первого этажа до да двери лифтов. Один из лифтов громыхал где-то сверху, но очень далеко и еле слышно. Пашка поднялся по лесенке к лифтам и, остановившись, уставился на их двери. Они были какие-то не такие, более старые, и разделение на створки у грузового лифта было по центру. Хотя он точно помнил, как дверь уходила вправо, оставляя у левой стенки лишь небольшую маленькую створку. Это, наверное, старый лифты, понял Пашка. Значит, всё-таки удалось. Он протянул руку и нажал на кнопку вызова лифта. Ничего не произошло. Сломались, подумал Пашка. Надо по лестнице. Он подбежал к ступенькам и что из духу вскочил на третий этаж. Затем вышел на лестничную площадку и выглянул в окно. Он ожидал увидеть ночь, зиму или серый пепельный мир, как в Салент-Хилле, но видел тот же двор с качелями и детской площадкой, и всё то же солнце. По площадке бегали туда-сюда девчонки, досидела да на скамейке всё та же тётка. Правда, звуков из-за стекла не долетало, и было непривычно тихо. Разочаровавшись, Пашка уже было отошёл от окна, как вдруг его взгляд упал вниз, на крышу подъезда, и он замер, раскрыв рот. Вся крыша была завалена мячами разных форм и размеров: футбольными, волейбольными и детскими резиновыми, а среди них валялись воздушные змеи, пластмассовые самолётики, валанчики и даже вертолёт на радиоуправлении. Всё это было засыпано бычками, шприцами, И пачками из-под сигарет, из-за чего посреди крыши была огромная разноцветная гора из различного мусора. Пашка прижался к стеклу, стараясь разглядеть как можно больше, и вдруг увидел лежащего на крыше человека. Почти у самых окон видно было только голову и руки, кисти которых скрывались под шприцами. А затем человек поднял голову и повернул окровавленное лицо прямо в его сторону. Пошка отскочило от стекла и хрипло выдохнул. Тело его дрожало мелкой дрожью. Из глубин памяти всплыл образ. У соседнего подъезда стоят плачущие люди, на табуретках покоится яркий гроб и зеленеет похоронный венок, висящий на углу смятого от удара подъездного карниза. "Никогда не принимай наркотики", говорит мама и тянет маленького Пашу прочь от плачущих людей. "А то видишь, до чего это доводит?" Паша не понял тогда до чего, а сейчас понял. Он вдруг осознал, где находится, и ему впервые стало страшно. Не так страшно, как да мёртвый наркоман, разбившийся о крышу подъезда, посмотрел на него, а по-другому. Не так сильно страшно, но гораздо холоднее и глубже. Рядом зашумел лифт. Пашка вздрогнул. Из шахты донёсся далёкий надрывный детский плач. Плакал младенец. Нет, понял Пашка. Не младенец, а девочка, маленькая девочка, чья мама забыла про технику безопасности при входе в лифт. Он развернулся и, стараясь не подходить к окну, бросился вниз по лестнице. Где-то наверху хлопнула дверь, и Пашка услышал, как вниз по лестнице застучали тяжёлые шаги. Ему не надо было гадать, кто и на каком этаже решил спуститься. Он и так знал, что это бывший жилец 130-й квартиры спускается с 12-го этажа, чтобы познакомиться с ним, с Пашкой, по дурости воспользовавшимся чужим кодом. Почему? Ну почему он не подумал сразу о том, что когда набираешь код с номером квартиры, в этой самой квартире пикает домофон. Он выбежал на первый этаж и замер. Будто уткнувшись в невидимую стену. Пока его не было, все почтовые ящики распахнулись настежь, и теперь на Пашку глядело пятьдесят с лишним черных пустых глазниц. Или что еще страшнее, кто-то их открыл, пока его не было, и прятался где-то тут, под батареей или в тамбуре у двери. Закрытым оставался только ящик с цифрой сто тридцать. Что-то ещё было не так в этих ящиках. Что-то связанное с числами, но Пашке было сейчас не до того. Стараясь держаться противоположной от почтовых ящиков стенки, он направился к лестнице. Позади него хлопнул дверями лифт, и Пашка вскрикнув, обернулся. Дверцы грузового лифта открывались и снова закрывались, продолжая раз за разом сменять старую истлевшую коляску. А затем вдруг дёрнувшись, замерли, и коляска рванула вверх, упёрлась в железный каркас и с хрустом исчезла, затянутая в шахту. Схлипнув, пашка на негнущихся ногах спустился по лесенке, косясь на почтовые ящики, и вдруг остановился, разглядывая последнюю открытую дверцу, под которой билели пустые, безыменные ящики. на который в этом подъезде квартир уже не хватило. На последней пронумерованной дверце билела цифра 138. И это было абсолютно логично. Если последняя квартира на 12-ом это 130-я, то последняя на 14-ом как раз 138-я. А 139-й в этом подъезде, получается, вообще не было. И это был Последний подъезд в доме. Безнамерная дверца почтового ящика, расположенная сразу под цифрой сто тридцать восемь, не спеша раскрылась. Внутри что-то зашевелилось, и наружу высынулась голова Тимура. Пашка, сказал он, будто все было в порядке вещей. Ты все-таки пришел. Пашка, подвывая и держась за стенку руками, побрел к выходу. Не отрывая взгляда из торчащей улыбающейся головы в почтовом ящике, шаги на лестнице зазвучали чаще и ближе. "Я с самого низа живу", вспомнилось ему. "Погоди, сейчас". Тимур вытащил сквозь щель хрустнувшее плечо, затем обе руки, одна из которых была вся измазана в крови, и вывалился из почтового ящика, в котором он непостижимым образом помещался до этого. Я тебя видел через щель. Да решил подождать немного. Секунду, я сейчас. Тимур подошел к закрытому ящику 130-й квартиры. Они мои пальцы отдельно от меня бабушки доставляли, а я без них как без рук. Он помахал окровавленной ладонью, затем запустил ее в щель ящика, и та проскользнула туда разом, появившись вновь уже совершенно целой. Только нам надо побыстрее с этим закончить, пока бабушка не спустилась. Она у меня строгая, не позволяет выходить надолго. Пашка, спустившийся наконец с лестницы, отвернулся, выскочил в тамбур подъезда и хрипло дыша заспешил к железной двери. Откнулся в неё лбом, поморщился и не в силах утереть слёзы зашарил ладошкой по холодному металлу. Духом ведь в свой мир живого ребенка утащить, как нам водички холодной в жару глотнуть? Вспомнились ему слова Тимура, звучавшие теперь издевательски. Я уж и не надеялся. Тимур шагнул в тамбур. Мама последнее время таблетки принимает и совсем меня не слышит, как я ни стараюсь. Наверное, не придет. А тут вдруг ты. Пашка взывил, вытер слезы. И с моргнув, стал обшаривать прояснившимся взглядом железную дверь, стены и даже потолок. И только тогда он понял, что именно было не так с самого начала в потустороннем подъезде. Что он заметил сразу на входе боковым зрением, но о чем не подумал сразу, а подумал только теперь, когда уже слишком поздно. В потустороннем подъезде на двери не было кнопки выхода. Шаги позади него замерли. Пашка, стараясь не делать резких движений, скосил глаза и взглянул на своё плечо. В этот момент все двери ящиков с оглушительным лязгом захлопнулись, и Пашка наконец завязжал. "Хватит", произнёс Тимур прямо ему в лицо. И стало темно.